Часть пятая. Метод исключения. Клодин. «Дыши, дыши, дыши. Этого не может быть. Или может? Может. Но как? Дыши, дыши, дыши!» Бокал выскользнул у нее из пальцев и разбился.